Не было, не было детей. А хотелось дочку, страсть. Умолили владычицу. Бог послал. Девять лет домната не носила. И понесла. Папочка, к отцу Ивану телеграмму в Кронштадт отбрякали. Тут, значит, она и понесла. Домната. И вышла, Ниночка... — Благословенная. Э, он какая короля, а? Прохор, а? Папочка, перестань. — Очень даже красивая собой, — сказал Прохор, — даже на редкость. Вот-вот. — Ну что ж, вырастай, брат. Яков назарчик подмигнул Прохору и хлопнул дочь по спине ладонью. — Эх, доберт, товарищ.